Глава первая. Кир. Деван Июль 2018 года. Позавчера я прочла, что у любителей путешествий есть особый ген, самый настоящий ген жажды странствий. Он называется DRD4-7R и влияет на уровень дофамина. Готовность к риску. Именно такое поведение характерно для тех, кто любит путешествовать. И теперь я знаю, что у всех, независимо от рода племени, путешественников класса люкс, любителей музеев или тех, кто живёт в трейлере, у всех нас есть одинаковый фрагмент ДНК бродяги. Вчера я сообщила об этом Зефу, и он засмеялся. Сказал, «Общее у нас только то, что мы бежим от чего-то или от кого-то». Типично для Зефа, который всюду видит мелодраму. Такова уж его поварская натура. Как говорит один его друг, творческая личность питается эмоциями. И он прав. Сейчас Зев как раз готовит нам завтрак размашистыми и смелыми движениями, не оставляющими места для сомнений. Громко разбивает яйца о край сковородки и шлёпает их в томатную подливку. Яйца по-мексикански. Наше любимое блюдо. Самое лучшее, что можно приготовить в трейлере. Бросив скорлупу в мусорку, Зев чешет в затылке, проводит ладонью по подстриженным почти под ноль волосам. Его черты смягчаются. Он проделал трудную работу. Поджарил лук до прозрачности, добавил сладкий перец и чили, чеснок, лавровый лист, помидоры, приправы. Теперь соус загустел и выпарился. Поднеся ложку к губам, Зев пробует блюдо и улыбается. Я тоже невольно улыбаюсь. Обожаю смотреть, как он готовит. Только в это время он не пытается бороться с самим собой. Почти готово. Почувствовав, что я наблюдаю, Зев достает гречневый блинчик и слегка обжаривает его на другой сковородке, где уже шкварчит масло. Проголодалась? Умираю с голода. Я перевожу взгляд на окно. Ветер прорезает бирюзу полосами тёмно-синего. Слева направо тянутся рваные линии. Именно ради таких видов мы поставили трейлер так, чтобы окна кухни выходили на море. Потрясающее зрелище. И пусть я постоянно перемещаюсь, но эта полоска побережья Девана всегда была моей любимой крохотные бухточки с песком и галькой, ржаво-красные утёсы и спускающиеся прямо к воде деревья. Я научилась плавать в этих водах, целоваться в них и смывать в них кровь сободренных ободранных о коленей. Я чувствую ритм моря внутри, даже когда нахожусь за многие мили отсюда. Зев что-то мурлычет себе под нос и выключает конфорку. Яйца готовы. Он ставит сковородку на стол, балансируя с блинчиками и миской тертого сыра в руке. Я отодвигаю карту, над которой работала, и ставлю на стол подливу. Посыпав блинчик сыром, кладу на него яйцо с подливкой и жадно запихиваю в рот. Сначала я ощущаю текстуру. Кусочек блинчика и мягкое яйцо. А затем фейерверк вкуса и ароматов. «Изумительно!» Я вытираю губы и снова кусаю блинчик. Зеф улыбается. И от уголков его голубых глаз разбегаются морщинки. Есть у него такая способность взять простые продукты и превратить их во взрыв вкуса во рту. Ещё несколько лет назад он работал шеф-поваром в успешном нью-йоркском ресторане. Готовил и мясо, и веганские блюда, ещё до того, как веганство вошло в моду. Вскоре люди говорили только о его веганских блюдах. Какое-то время он был бешено популярен. В известном кулинарном журнале его назвали «Открытием года». Он выступал в ток-шоу. Три года подряд его включали в список лучших нью-йоркских поваров журнала Forbes, А фонд «Джеймса Бирда» Даже номинировал его на награду «Восходящая звезда кулинарии». Он рассказывал истории о знаменитостях, на показ выкупавших все места в ресторане и о тех, кто приходил инкогнито, надвинув на лицо бейсболку. Я нашла в интернете сотни статей о нём со всеми подробностями, разные интервью и обзоры в соцсетях. Люди часто приходили только ради того, чтобы с ним сфотографироваться. Ну, знаете, фото с угрюмым шеф-поваром и слишком восторженным посетителем, который стоит к нему неподобающе близко. И он отлично смотрелся на этих кадрах. Умеренно вспотевший, в забавной бандане с ярким принтом из 90-х, так выделяющийся на его светлых волосах. Разительный контраст с тем, как он выглядел, когда мы познакомились, во время его штопора как сам Зев это называл. Я тогда путешествовала по итальянской Лигурии, а у него случился перерыв в работе. Он сказал, что выгорел, но позже я узнала, что его уволили. После трех лет жалоб Сушев подал на него в суд. Однажды Сушев чуть не отрезал себе палец ножом и собирался ехать в больницу, но Зев предложил вместо этого приклеить палец обратно суперклеем. Очевидно, это стало последней каплей, хотя его предупреждали даже сторонники. К тому времени уже мелькали негативные статьи в прессе. Людям нравятся плохие парни, но не слишком плохие. История с Суперклеем моментально разлетелась по свету, и Зефу припомнили всё. Он стал изгоем. Но не для меня. В тот вечер, когда мы встретились, Зеф меня очаровал. Зажарил креветки на гриле. А его истории не просто вызывали у меня смех, но и кусочек за кусочком украли сердце. «Так что ты думаешь об этой карте?» Я вытаскиваю холст и раскладываю его на столе. Я нарисовала карту для брата в качестве подарка сюрприза его невесте. «Чудесно!» Он подцепляет яйцо на вилку и отправляет в рот. «А она точно о ней не знает?» Я качаю головой. Она считает, что я работаю над декорированием свадебного зала. Сюрприз преподнесёт Пен. Но меня не удивляет, что он решил сделать невесте такой подарок. Карты — это нечто особенное для нас с братом. Моя любовь к картографии началась с маминой коллекции карт. Её семья постоянно кочевала, а мама ненавидела покидать любимые места. Места, где оставались воспоминания — да и сами служившие воспоминаниями. И чтобы унести их с собой, она собирала карты. В детстве я часами изучала их, перекатывая на языке географические названия, прорабатывая в голове топографию, но со временем поняла, что, рассказывая о конкретном месте, карты ничего не говорят о ней самой, о том, что она там делала, где ела, танцевала, кого любила, что воспламеняло её сердце. Поэтому на мамин день рождения я решила нарисовать карту нашего города, тех мест, где мы оставили частичку нашей души. Это были не больницы или гаражи, а булочная, в которую мы с мамой заходили, пока Пен играл в крикет. Дом бабушки и дедушки, где в играх и весёлом смехе оживало Рождество. Пляж, где я училась плавать и куда пришла, чтобы в последний раз нормально поговорить с мамой. Даже сейчас, когда я вспоминаю это место, те слова проплывают над головой, как звёзды. Больше всего мне нравится рисовать с друзьями карты для них. Карта многое раскрывает о том, кто они такие, что ценят. Хотя большинство людей переезжают по практическим соображениям, ради экономии, поближе к работе, на их картах оказываются места, которые западают в душу, и заставляют чувствовать себя живыми бесплатно. Работа редко появляется на картах, даже у тех, кто говорит, что живёт ради неё. Вместо этого люди рисуют родительский дом, спортзал, ставший единственным контактом с внешним миром после смерти партнёра, или парк, где по пятницам они обсуждают последние сплетни с друзьями. Зев по-прежнему рассматривает карту. «Почти доделала?» «Да, осталось всего несколько точек. Я покажу её Пену в выходные. Посмотрим, вдруг он ещё что добавит». Зеф отодвигает тарелку. «Значит, раз ты почти закончила, то начнёшь работать над книгой?» В его голосе я улавливаю напряжение. Зеф имеет в виду кулинарную книгу. «Роскошная еда для трейлеров и уличных ларьков». Блюдо, которое можно приготовить на двухконфорочной плите. Это совместный проект, его рецепты и мои иллюстрации. Конечно. Я отрываю кусок от последнего блинчика и макаю его в подливу. Ты что-то изменил? Добавил больше чеснока? Я окунаю в подливу вилку и тщательно смакую вкус. По тарелке предупреждающе клацает нож. Я каменею. «Изменил? Ты что-то изменил?» Передразнивает он, а потом встаёт и хватает тарелку. «Что-то не так, верно?» Время замедляется. Я вдруг отчётливо осознаю всё происходящее. Пульсирующую в виске горячую кровь, острый угол его опущенной к полу тарелки, водянистые ржавые струйки подливы, которые капают с фарфора. Я осознаю свою мельчайшую мимику — как будто правильное выражение лица может повлиять на то, что сейчас произойдёт. «Если тебе не нравится, ты знаешь, что делать!» Он жестом показывает, как выбрасывает еду из трейлера. И одновременно на его губах застывает кривая улыбка, а взгляд мечется между мной и морем за окном. Я продолжаю возню с вилкой, а потом жую. Стараюсь не встречаться с ним глазами, только не сейчас». Если ничего не говорить, слова не будут неверно истолкованы. Зев качает головой и отходит. «А я думаю, вот что тебе нравится, когда у людей всё внутри горит». Таков он результат его страсти. Страсти, для которой пока нет выхода. Он придумал отличную идею для книги. Она взлетит. Он постоянно твердит эту фразу. «Мы взлетим, Кир». Наше отношение, книга — всё это взлетит.